Луис мысленно выругался. Он узнал этот невозмутимый, бесстрастный тон. Кукроник был явно расстроен и утратил контроль над нюансами человеческой речи. Где он? Что собирается делать? Через камеры посадочной шлюпки я видел, как он облетел карту к Зино и нашел крупный морской корабль. Я тоже нашел его. Ваши выводы? Они пытались изучить и колонизировать остальные карты. Да, в известном космосе Гзины завоевывали другие звездные системы. Здесь, на карте Гзина, они, должно быть, научились смотреть через океан. Ведь космических кораблей у них, разумеется, нет. Конечно. Первый шаг в развитии космического транспорта заключался в выводе чего-нибудь на орбиту. На Гзине первая космическая скорость составляла 6 миль в секунду, а на карте Гзина она равнялась 770 милям. Они не могли построить много таких кораблей, где взять столько металла, и путешествия эти должны длиться десятилетиями. Интересно, откуда они вообще знают о других картах? Можно предположить, что они сумели запустить телескопические камеры, размещенные на борту ракет. Такие приборы можно сделать достаточно быстро. Ракету не обязательно выводить на орбиту. Она может подняться и упасть обратно. Интересно, добрались ли они до карты Земли? Это еще сто тысяч миль за Марсом, а Марс... Неподходящее место для перевалочной базы. Что могли Гзины найти на карте Земли? Только Хумахабилист или Защитников Рас Пак тоже. Справа расположена карта Дауна, а мир в направлении против вращения мне неизвестен. Мы знаем его. Местные жители обладают общинным разумом и вряд ли когда-нибудь полетят к звездам. Их кораблям потребуется поддержка всего улья. Они гостеприимны? Нет, они воевали с Гзинами. А Гзины явно отказались от покорения Великого океана. Похоже, они используют большой корабль, чтобы закрыть гавань. Вот как. Я полагаю, это и местонахождение правительства. Однако мы говорили о Чмеи. После разведочного полета над картой Гзина он завис над большим кораблем. Поднялась авиация и нанесла по нему удар ракетами. Чмей позволил им сделать этой ракеты, не причинили ему вреда. А затем сам уничтожил четыре самолета. Остальные продолжали атаковать, пока не израсходовали топливо и боезапас. Когда они вернулись на корабль... Чмея опустился следом. «Сейчас посадочная шлюпка находится на платформе боевой рубки большого корабля. Атаки продолжаются. Луис, может, он ищет союзников против меня?» «Успокойтесь, ему все равно не найти ничего, что могло бы пробиться сквозь корпус General Products. Они не могут повредить даже посадочную шлюпку» долгая пауза затем возможно мы правы авиация использует водородные двигатели ракеты с химическим горючим как бы то ни было мне придется спасать вас самому ждите зонт когда сильнееет а как же краевая стена вы говорили что трансферные диски не действуют через скррит Я использовал второй зонт, чтобы установить на краевой стене пару дисков. Они будут работать как трансляторы. Пусть будет так. Я в здании, похожем на волчок, на самом краю города. Пусть зон повисит, пока мы решим, что делать. Я не уверен, что уже хочу уходить. Это необходимо? — — Но ведь ответы на все наши вопросы могут быть прямо здесь, в библиотеке. — Вы уже чего-то добились? — Так, по мелочам. Все, что знал народ Харла Препилалар, находится где-то в этом здании. Кроме того, я хочу поговорить с гулами, они мусорщики и, похоже, бывают везде. — В общем, у вас лишь возникли новые вопросы. — Очень хорошо, Луис. У вас есть несколько часов, как стемнеет. Я пошлю за вами зонт. 22. Большое воровство Кафетерий находился посреди здания, и Луис возблагодарил судьбу за небольшой подарок. Строители городов были всеядными. Тушеному мясу с грибами не хватало соли, но оно заполнило пустоту в животе Луиса. Соли здесь почти не употребляли, и все моря были пресными, за исключением Великих океанов. Наверное, он был единственным гуманоидом на кольце, которому требовалась соль, и он не мог жить без нее вечно. Луис поел быстро. Его подгоняло сознание скорого ухода отсюда. Кукольник уже испугался. Удивительно, что он еще не удрал, оставив Луиса». «Ренегата очми» и «Кольцо» дожидаться своей общей судьбы. Луис почти восхищался кукольником, собиравшимся спасти свой насильно завербованный экипаж. Впрочем, он может передумать, когда ремонтная команда подойдет к нему поближе. Луис собирался оказаться на борту иглы до того, как Хинмауст развернет свой телескоп в их направлении. А пока он вернулся в верхние комнаты. Читающие экраны, которые он опробовал, давали только непонятные ему тексты, без рисунков, голосового сопровождения. В конце концов, за одним из нагромождений экранов он заметил знакомый воротник. Харкаби Паролин. Библиотекарь повернулась. Маленький плоский нос. Рот, как ножевая рана. Голая макушка изящного черепа, длинные волнистые белые волосы. По человеческим меркам ей было около сорока, но строители городов могли стареть или быстрее, или медленнее людей. Луис не знал этого точно. на да. Голос ее прозвучал резко, и Луис дрогнул. «Мне нужен экран с голосовым сопровождением и лента, на которой есть характеристики скрита». Женщина нахмурилась. «Я не знаю, о чем вы говорите. Что такое голосовое сопровождение?» «Я хочу, чтобы он вслух читал мне содержание ленты». Харкаби Паролин удивленно уставилась на него, затем рассмеялась. Она попыталась подавить смех». Но не смогла, да и все равно была слишком поздно. Они уже оказались в центре внимания. Здесь нет таких вещей и никогда не было. Она старалась говорить шепотом, но хихика не прорывалась. Дела ее речь громче, чем ей бы хотелось. Вы что, не умеете читать? Кровь и нынис. Луис чувствовал, как волна жара приливает к его щекам. Грамотность — это превосходство, и рано или поздно каждый учился читать, хотя бы на интерволде. Однако это не было вопросом жизни или смерти, ведь на каждой планете имелись читающие аппараты. Без такого аппарата его переводчик ничего не мог сделать. Мне нужна большая помощь, нежели я думал. Мне нужно, чтобы кто-то читал для меня. «За это вы не платили». Пусть ваш хозяин пересмотрит договор. Луис не рискнул попытаться подкупить эту враждебно настроенную женщину. Вы поможете мне найти нужные ленты? За это вы заплатили. Вы даже купили право прерывать мои собственные исследования. Говорите, что вам нужно, быстро сказала она. Пальцы ее забегали по пульту и страницы текста побежали по экрану. Характеристики скрита. Вот вам физический текст. Одна из глав о динамике и структуре мира касается скрита, но это может оказаться слишком сложным для вас. И еще основной физический текст. Она с сомнением посмотрела на него. Хорошо. И пальцы снова пришли в движение. Это старая лента для студентов касающиеся конструкции краевой транспортной системы. Может, это что-нибудь даст вам? Я беру ее. Ваши люди когда-либо достигали обратной стороны мира? Харкаби Паролин остановилась. Уверена, что да. Мы правили этим миром и звездами. И если бы наши механизмы уцелели, люди машин назвали бы нас богами. Она возобновила набор. Однако записи об этом событии не сохранилось. Что еще вам нужно? Я и сам не знаю. Можете вы помочь мне проследить источник древнего лекарства бессмертия?